Скорость света, проходящего через магическую ауру, подобную той, которая окружает диск, довольно низка, не намного выше скорости звука в менее тонко настроенных вселенных. Однако свет по-прежнему оставался самым быстрым из того, что встречалось в округе, за исключением, в моменты схожие с этим, ринсвиндого ума. Волшебник в один миг понял, что два цветок собирается испробовать на деле свою особую разновидность лингвистики, а стало быть, он начнет громко и медленно вещать на родном языке. Локотью Ринсвинда дернулся назад и заехал два цветку под ложечку. Когда задохнувшийся турист поднял полные боли и изумления глаза, Ринсвинд поймал его взгляд, Вытащил изо рта воображаемый язык и отрезал воображаемыми ножницами. Второй рептилионавт, так называлась профессия этих людей, которым суждено было вскоре отправиться к великому Атуину, оторвался от заваленного картами стола и озадаченно посмотрел на происходящее. Его широкий героический лоб сморщился от затрачиваемых на речь усилий. Ринсвинт улыбнулся, кивнул и подтолкнул два цветка в его сторону. И мысленно вздохнул с облегчением, увидев, что турист внезапно заинтересовался лежащим на столе большим латунным телескопом. Суден ю! скомандовал сидящий рептилионавт. Ринсвинт кивнул, улыбнулся и сняв с полки один из больших шлемов. Со всей силы опустил его на голову крульца. Тот тихо крякнул и упал. Второй рептилионавт успел сделать всего один шаг, прежде чем два цветок непрофессионально, зато эффектно врезал ему по макушке телескопом. Рептилионавт свалился поверх своего коллеги. Возвышающиеся над побоищем Ринсвинт и два цветок посмотрели друг на друга. Ну хорошо, хорошо рявкнул Ринсвинт. Он ясно сознавал, что проиграл некий поединок, хотя какой именно, пока не был уверен. «Можешь ничего не говорить? Там снаружи кто-то ждет, что через пару минут эти типы выйдут отсюда в костюмах. Наверное, они приняли нас за рабов. Помоги мне спрятать их за занавесками, а потом, потом... Мы наденем костюмы», — сказал Два Цветок, поднимая второй шлем. «Точно», — согласился Ринсвинт. «Знаешь, как только я увидел эти костюмы, сразу понял, все закончится именно тем, что я буду носить один из них. Не спрашивая, откуда я об этом узнал. Просто это чуть ли не самое худшее, что могло с нами случиться». «Ты сам говорил, что нам некуда бежать», — огрызнулся два цветок. Его голос заглушала верхняя половина костюма, который два цветок упорно натягивал через голову. «Все что угодно, лишь бы не быть принесенным в жертву». Как только у нас появится шанс, мы сделаем ноги, предупредил Ринсвинт. Не заблуждайся на этот счет. Он с яростью сунул руку в рукав костюма и треснулся лбом о шлем. На мгновенье ему пришло в голову, что кто-то наверху наверняка за ним присматривает. Огромное спасибо! Горько поблагодарил он своего ангела-хранителя. На самом краю города и страны Крул располагался огромный полукруглый амфитеатр, вмещающий несколько десятков тысяч человек. Одной стороной полукруглая сфера весьма элегантно открывалась в облачное море, которое бурля поднималось надлежащим далеко внизу краепадом. Сейчас все места в амфитеатре были заняты, и толпа начинала проявлять нетерпение. Она собралась здесь, чтобы посмотреть на двойное жертвоприношение и запуск огромного бронзового пространственного корабля. Ни то, ни другое пока не осуществилось. Археастроном подозвал к себе главного распорядителя запуска. — Ну, — сказал он, вкладывая в междометие целый словарь гнева и угрозы. Главный распорядитель побледнел. — Никаких новостей, господин ответил он и со срывающейся оживленностью добавил, «Но вашему светлейшеству будет приятно услышать, что Гархартр пришел в себя».